Прежде чем наградить академика прозвищем журналистом, основательно пришлось покопаться в архивах, и по отрывочным косвенным свидетельствам удалось лишь приоткрыть завесу таинственного прошлого, далёкого прошлого. Настоящее так и оставалось непроницаемым, непрозрачным, как модно сейчас говорить. Всем было известно, что он мучник сталинских концлагерей, Прищерпел всё вплоть до расстрела, но мало кто знал, за что его приговорили к пяти годам да ещё в пору, когда не было тотальных репрессий, в конце 20-х. А статья была известная, знаменитая 58-5, под которой шли в род народа самого разного пошиба, от мужика, рассказавшего анекдот про Сталина, до членов контрреволюционных заговоров. Статья Это все и покрыло. Но как бы ни работала специальная масонская цензура и само время, вытравливая из письменных источников и памяти современников всяческую информацию о связи будущего Нобелевского лауреата с вольными каменщиками, свидетельство его принадлежности сначала к ордену рыцарей святого Грааля, потом к новым Розенкрейцерам и, наконец, к Мальтийскому ордену, Как космическая пыль проникали сквозь самые плотные слои атмосферы, накапливались до такой степени, что становились видимыми. В основном пробалтывались бывшие члены лож низкой степени посвящения, когда-то избежавшие наказания или давно отошедшие от тайных обществ и за давностью юлец, считавшие свои юношевские устремления своеобразной игрой, пристанищем молодого блуждающего ума. Сейчас же, по недомыслию или старческому маразму, они полагали, что масонство это что-то вроде современной демократической партии, куда можно вступить, а потом выйти или перебежать в другую, и что теперь никаких тайных организаций давно нет и быть не может, и потому с радостью и даже с гордостью сообщали. Что знаменитый учёный уже в то время заметно выделялся среди братьев и имел степень мастера. За что я угодил в Сип лаг. Приятно было хоть так приобщиться к громкой славе академика. А осуждённый Ренкрейцер ещё в лагере, когда по поезд в снегу валил краскотом сосны в два обхвата, а осветил, как пуст и бесполезен тот мир, в котором он жил. Масонство с его тайнами, клятвами и деяниями переустроить мир ни что иное, как естественное параноя, развивающееся в бездеительных умах интеллигенции. Исправительный лагерь вот ложа, где под руководством гроссмейстера-начальника одновременно тысячи посвящённых совершенствуют свою душу ищут смысл жизни, бытия и высшую истину. Тогда он искренне раскаялся и поклялся сам себе никогда не возвращаться к прошлому. А оно прошлое и здесь, во глубине сибирских руд, напомнило о себе, когда до конца срока оставалось меньше года. Однажды в лагерь пришел очередной этап, И на следующий же день мастер заметил интеллигентного человека средних лет с чёрной ленточкой на шее, выбивавшейся из подгнительной рубахи. И этот его взгляд не ускользнул от новичка. В очередной раз, когда тот проходил мимо под тёмным барачным проходом между нар, приложил руку к сердцу и сделал короткий кивок. Мастер не ответил на братское приветствие, но не мог скрыть непроизвольного внутреннего толчка, и этого оказалось достаточно, чтобы быть признанным за своего. Несколько месяцев подряд вновь прибывший вольный каменищик при встречах делал ему знаки. Однако мастер не отвечал на них, и если тот проявлял настойчивость, пытался заговорить и даже совал в руки мешочек с колотым сахаром, он молча уходил. Будущий академик жил в бараке с кержаками и уголовниками, которых было примерно поровну, и которые умудрялись сосуществовать под одной крышей без особых ссор и драк. Терпели друг друга, поскольку... Любая искра могла привести к кровавым побоищам, а силы и невероятная страсть к воле были равны. Киржаки попадали в лагерь в основном за то, что у них когда-то останавливались или прятались отступающие белогвардейцы. А чтобы такого больше не повторилось, их пытались выдавить из леса. Но прямые раскольники не хотели оставлять привычного скитнического образа жизни, выходить и жить в сёлах. Тогда с каждого скита брали несколько мужчин и сажали на исправление в лагерь. У мастера в опарниках оказался один из них. И когда образованный, но инфантильный и очень уж слабый очкарик выбивался из сил, и обвисал на пиле мартемьян ортищев отгонял его от лучка и в одиноочку укладывал огромное дерево ты посиди паря мне свычней говорил в заиндевшую бороду Несмотря на дюжу лошадиную силу и невероятную выносливость, заключение и исправление трудом для них было чем-то вроде отдыха от тяжёлых крестьянских работ. Молчаливые киржаки ни с того ни с сего начинали ещё больше смирянеть, отказывались от пищи и работы и тихо умирали в штрафных изоляторах. Тоска, паря, тоска, — объяснял Мартемьян, — сердце съедает. А чаще всего в набожных, с виду робких и степенных бородачах, внезапно просыпался бунтарский дух. Затасковавшие до сердечной хвори кержаки средь бела дня били охрану на делянках. И срывались в безумный побег с малыми, в 2-3 года, с роками. Поймать их в тайге было очень трудно. И если кого настигали, забивали прикладами и ногами, после чего зарывали под мох или в снег, если зимой. Зато каждый такой побег отмечался предупредительными выстрелами. Строили заключённых в одну ширенгу, выводили каждого десятого или вовсе прямо в строю и хорошо если в голову или сердце, а то в живот. Мастерна досиживал последние месяцы, когда таким же образом глухой осенней ночью расстреляли Мартемьян Ртищева, а другого напарника не дали. И начался ад кромешный, в одиночку и полнормы не сделать. Значит, и полпайки не получить. А это как снежный ком. Меньше ешь, еще слабее на работе. Человек переводился в разряд доходяк и сгорал в две-три недели. Он еще держался, царапался из последних сил, но не ведал судьбы. Однажды, при выводе в лесосеку, К нему пристроился киржак и сообщил, что будет ему напарником. Этого угрюмого человека с сумасшедшими чёрными глазами в лагере побаивались сами киржаки, называя его почему-то заложным. Его сторонились даже уголовники, поговаривая, будто за ним числится страшный злодейянин на свободе, а сидит он так для отвода глаз. Мастеру было всё равно, лишь бы не сорваться в пропасть, над которой завис. Они благополучно быстро спилили и раскреживали первое дерево, а когда стали валить второе, могучий заложенный киржак внезапно схватил своего легковесного напарника и как тряпку швырнул под комель падающей сосны. Спасло его то, что мох на земле был короткий и мокрый. Мастер буквально выскользнул из-под дерева и лишь сбитой хвоей осыпало. И немедля он ринулся в лес, где чуть не столкнулся с охранниками, закричал, мол, помогите, но его сбили с ног, стали катать пинками по земле и забили бы, но все происходило на болоте, лишь втоптали в торфяную кашу и бросили а через час вытащили, чтобы сволочь в общую яму, но, обнаружив, что он живой, сволокли в штрафной барак. Здесь он понял, что это смерть, мерзкая, глупая и обидная, потому что до свободы рукой подать. Понял и увидел непоправимую судьбу свою и оставшуюся жизнь, короткую и сухую, как винтовочный выстрел. И всё-таки не ведал рока. Среди ночи в барак в сопровождении охранника вошёл вольный каменьщик с лентой на шее. Встань, брат, и иди за мной, сказал просто, как Христос собирающий учеников. Мастер встал и пошёл.